В связи с таким взглядом дворянство снова, как в эпоху крепостного права, было поставлено в положение крестьянского опекуна. В нем стали видеть естественного ближайшего руководителя крестьян, их жизни и занятий. В этом отношении разница с предыдущим царствованием оказалась огромная. Александр II, верный идее царя-освободителя, счел... Полезным предоставить всем классам общества, не исключая и низших слоев, известную долю самостоятельности, веря в здравый смысл русского человека и убежденный, что сама эта самостоятельность воспитает в людях сознание их личной ответственности» научит жить собственным умом и выработает из них полезных членов общества. Его же преемник, наоборот, признал более правильным приставить к мужику особого дядьку и дал его в лице земского начальника. 12 июля 1889 года. «Земские начальники» «Земские начальники назначались исключительно из среды дворян». По несколько на один уезд. Их обязанность состояла в надзоре за крестьянским самоуправлением, за правильным и целесообразным расходованием мирских капиталов, в заботе о хозяйственном благоустройстве и сохранении общественного порядка, вплоть до наблюдения за нравственностью и поведением крестьянина. Им предоставлено было право отменять приговоры в сельских и властных сходах, утверждать и устранять выборных крестьянами лиц, они могли налагать на крестьян административные взыскания». Приговаривать по личному усмотрению к аресту не свыше семи дней и к денежному штрафу не свыше пяти рублей. Наконец, кроме опеки и надзора, закон предоставил земским начальникам еще и суд над крестьянами. Мировые суды, существовавшие с введения в действие судебных уставов 1864 года, были за исключением главнейших городов, и дела, касавшиеся сельского населения, переданы земским начальникам, получившим право судить крестьян и приговаривать их по суду к аресту до трех месяцев, к тюрьме – до одного года, к денежному взысканию – до трехсот рублей». Это соединение административной и судебной власти в одном лице было полным отступлением от великих реформ императора Александра II и вообще начал, польза и правильность которых были признаны еще во времена Екатерины II». К тому же при всей обширности своей власти над крестьянами земские начальники не пользовались никакой самостоятельностью». Они сами зависели от губернаторов, надзиравших за ними и руководивших их деятельностью. Министр внутренних дел всегда мог сменить их по своему усмотрению или по докладу губернатора. Между тем, широкие права, предоставленные земским начальникам, свели на нет автономию крестьянской общины, и та, «Тень самостоятельности, которая законом была формально оставлена за органами крестьянского самоуправления, на деле была уничтожена». Профессор Лазаревский. «Таким образом, опека над сословием, едва только начавшим освобождаться от нее», подорвала в корне работу предыдущего царствования, прежде чем она успела принести те плоды, каких можно было ожидать от нее. Земством в том же духе сословности и опеки произведена была переделка земского положения 1864 года 12 июня 1890 Гласные уездных земских собраний стали теперь выбираться не всей землей, уездом, сообща, как раньше, а по отдельным группам. Выборщики были разделены на три категории. Первую составили исключительно одни дворяне-землевладельцы, вторую – исключительно одни крестьяне общинники не собственники третьи – Все остальные, причем вторая группа, крестьяне-общинники, намечала только кандидатов. Выбор же самих гласных предоставлен был губернатору. Закон обеспечил дворянам полный перевес над остальными классами населения. В земских собраниях они составляли три пятых общего числа гласных к тому же кроме собственно выборных земцев в состав гласных введены были также лица по назначению от правительства из числа местной администрации набиравшиеся обыкновенно из той же среды Все это придавало новому земству ярко и дворянский характер. Если на практике дворянство и при императоре Александре II пользовалось нередко значительным перевесом в земских собраниях, все же оно не выделялось, Там никакими особенными привилегиями. Перевес давала ему не посторонняя воля, а превосходство культурное, вследствие чего такой порядок не только не содействовал разобщению, но скорее даже содействовал сближению сословий. Теперь же между ними поселилась рознь, и сословия не дворянские чувствовали себя обиженными. Закон 1890 года не ограничился этими изменениями. Сословно дворянское земство он поставил еще под строгой контроль губернаторской власти. Губернатор получил право властного надзора за целесообразностью деятельности земских учреждений и право направлять эту деятельность. Ему была присвоена роль опекуна, ограждающего интересы населения. Исполнительные органы земства, председатели и члены земских управ получили класс должности и были введены в категорию чиновников, ответственных не столько земскими собраниями, сколько в порядке службы перед администрацией. Кузьмин Караваев. Таким образом, новое положение 1890 года в корне изменило систему земского представительства, и от прежней самостоятельности земских собраний сохранилась лишь бледная тень, так как из органа общественной жизни, отражавшего собой мысль, волю и желания местного общества, они превратились в простое орудие правительственной власти».